Почему тигры любят мясо обезьян В незапамятные времена, когда тигры питались не мясом, а насекомыми, случилась на земле страшная засуха. Сгорела в лесах трава, увяли деревья и пересохли ручьи. и тогда звери в джунглях стали умирать. Больше всех страдал от засухи буйвол. Он был огромный, сильный и привык много есть. Теперь же он бродил с утра до заката солнца в поисках зеленой травы и нигде не находил ее. С каждым днем буйвол слабел все больше и больше. Но однажды, когда он, шатаясь от голода, доплелся до незнакомой реки, он увидел небольшую зеленую лужайку. На лужайке паслись олени. Сначала олени испугались большого буйвола, но, увидев, что буйвол совсем слаб, набросились на него и прогнали прочь. Тогда несчастный буйвол притащился из последних сил к повелителю джунглей — тигру. Тигр лежал в тени деревьев и с жадностью поедал саранчу. Буйвол остановился перед тигром и сказал. — О, первый в джунглях! «Спаси меня от голодной смерти! Прикажи оленям пустить меня на зеленую лужайку у реки, и тогда я стану твоим верным слугою, и жизнь моя будет принадлежать тебе!» Тигр пожалел буйвола и ответил так. «Пойдем со мной! Никто не посмеет напасть на тебя при мне!» И они отправились к реке. При виде могучего повелителя... Олени смиренно разбрелись в разные стороны, и тогда Буйвол завладел лужайкой. С этого дня тигр и Буйвол стали друзьями. Буйвол никого не боялся, когда поблизости находился тигр. Тигр же был доволен, когда Буйвол, катаясь по траве, давил для него множество саранчей и кузнечиков. Прошло немного дней, и Буйвол снова стал сильным и толстым. Но вот случилось, что тигр по дороге на водопой встретил вертлявую обезьяну. Обезьяна сказала. «О, повелитель, неужели тебе не опротивило питаться саранчой и кузнечиками? Говорят, что по ночам ты не брезгуешь пожирать собственных блох. Ты верно не знаешь, что мясо зверей в тысячу раз вкуснее насекомых. Могу сказать тебе по секрету, что самая вкусная на свете пища — это мясо буйвола. Попробуй». и ты убедишься, что я сказал о тебе правду». Тигр выслушал обезьяну, призадумался, а потом молвил. «В дни засухи Буйвол сказал, что жизнь его принадлежит мне. Сегодня же съем его». И тигр поспешил на лужайку, где, не ведая беды, пасся его друг. Тигр подошел к Буйволу и сказал. «Ты обещал отдать мне жизнь, если я спасу тебя от голодной смерти». «Пришла пора выполнить свое обещание. Сейчас я пообедаю тобой». Услыхав слова тигра, Буйвол рассверепел. Глаза его налились кровью, мускулы напряглись. Нацелившись на тигра страшными своими рогами, Буйвол ринулся в бой. Тигр отскочил и злобно зарычал. Буйвол же сказал. «Даже умирая с голода, я не отдал бы своей жизни без боя. Теперь же...» «Когда я силен, как прежде, я не боюсь никого. Смотри, какова моя сила!» И, сделав прыжок, Буйвол вонзил свои огромные рога в ствол старой пальмы и пронзил его насквозь. Потом Буйвол выбежал на холм, ударил копытом, и холм рассыпался на миллионы миллионов песчинок. «Бесчестный!» — воскликнул в негодовании тигр. «Разве не обещал ты мне свою жизнь?» — Разве не я спас тебя от голодной смерти? — ответил Буйвол. — Слова мои означали, что я всегда буду предан тебе и буду защищать тебя от врагов, не боясь смерти. — Мне не нужна твоя защита, неблагодарный! — прорычал Тигр. — И знай, с этого часа я буду питаться мясом, а не противными насекомыми. И я обязательно попробую вкус твоего мяса. И злобно ударив хвостом по земле, тигр скрылся в зарослях. Когда буйвол остался один, ему стало грустно. Еще бы. Лучший его друг, тигр, превратился в смертельного врага. И тигр тоже был опечален. Ему стало жаль потерянной дружбы. Но сплетница обезьяна уже успела рассказать всем в джунглях, что тигр поклялся съесть буйвола. И чтобы не потерять уважение подданных, Тигр стал охотиться за буйволом. Но застать буйвола врасплох было нелегко. Трижды бросался на него тигр, и трижды буйвол принимал его на свои рога. Шкура тигра была теперь пропорота со всех сторон. Тогда тигр решил наброситься на своего недруга сзади, но буйвол был на стороже и каждый раз успевал повернуться к тигру своими страшными рогами. Потеряв надежду попробовать мясо буйвола, Тигр отправился к обезьяне. Обезьяна увидела тигра и воскликнула. «Ты верно пришел поблагодарить меня за хороший совет? Но ну как, тебе понравилось мясо буйвола?» «Буйвол не такой дурак, чтобы дать себя съесть!» — скричал тигр. «Но я все-таки узнаю, каков вкус мяса!» И он убил обезьяну и съел ее. Тигру понравилось мясо обезьяны. С тех пор... Тигры перестали питаться кузнечиками и саранчой, а стали охотиться за зверями. И больше всего они любят мясо обезьян. А буйволы с тех времен всегда опасаются встречи с тигром и в лесу постоянно оглядываются, не подкрадывается ли сзади повелитель джунглей.